Мы сидели в большом овальном зале за общим столом и слушали хозяина этой гостеприимной обители. «Значит так, я поговорил с вашими, эм, друзьями, и мы пришли к определенному соглашению». «А если нам оно не понравится?» Юстис из-под лобби смотрела на окружающих, крепко прижимая к себе рюкзак с билетом в счастливую семейную жизнь. «Вам придется с этим смириться», усмехнулся дракон. «Любимая, давай ты сначала дослушаешь до конца» вмешался Максимилиан, а потом перешел на язык понятной невесте. Фергра Куркас сказал, что снимаются у вас все обвинения, если мы поможем ему помириться с женой. И у него, наверное, уже есть план. Горгоновна накручивала прядь волос на пальчик. Интересно, а когда они приобретают облик змей, она тоже так их накручивает? Естественно, довольная физиономия дракона заставила заподозрить подвох. «Вы должны подготовить все к завтрашнему мероприятию. Выдать замуж мою тещу? Тещу тоже к завтра окольцевать», – скептически возрилась на этого фантазера я. «А сможете?» – Надежда в голосе зятя подкупала. «Ничего обещать не можем. Дарий, как всегда, в своей стихии. все согласно договору. Тогда перо мое не забудьте вернуть». Коварный взгляд пригвоздил к месту любительницу пышного оперения. «Да, кстати, принцессы!» Засмеявшись, в разговор вступил Изислав. «Приготовьтесь к демонстрации выполненного задания. Мы вызвали родителей, и если Ангелина поможет открыть проход по спецкоординатам, они будут тут уже через 30-40 минут». «Да? И что же вы тогда так долго не появлялись?» Я не поняла, кто из девочек это спросил, потому как поедала взглядом любимого мужа. «А потому, что не надо в следующий раз исчезать, не сказавши адреса да еще и с путешественницей, у которой априори больше возможностей открывать несанкционированные проходы. Дарису с посмотрел на женскую половину присутствующих, и та, в свою очередь, стыдливо потупила взоры. «А нам пришлось все делать официальным путем. Предлагаю личное оставить до дома», – вмешался Макс. «Гер Гракуркас, вот пригласительные билеты для всего вашего семейства на крупнейшее мероприятие нашего агентства» а нам пора и делом заняться. «Валерьян, ты так и будешь Еванжелин на коленях держать? Или, может, уже опустишь девушку?» Изя, как всегда, был сама деликатность. «Я бы предпочел первый... Я бы предпочел первый вариант. Я бы предпочел первый вариант. Валерьянка вгляделся в лицо девушки. Смотри, какая она еще бледная. Тогда на вас мы оставляем оформление этого зала, а остальные за мной». Виль схватил за руку Ангелину и потащил прочь. На этом рабочее совещание закончилось. Мы по-быстрому разделались с уборкой и оформлением всех общих комнат и коридоров, благо в башне их располагалось немного, а с магическими амулетами, привезенными Потаповыми, работать было одно удовольствие. Особое внимание уделили взлетно-посадочной полосе на балконе, поскольку на нее придется основной удар при встрече гостей, поэтому и стилизовать ее нужно было поэффектнее. За всеми делами не заметили, как прибыли родители братьев. Сдавали экзамен мы при всех, в общей зале. Хозяин гостеприимно накрыл стол, и за ужином мы рассказали всем о наших приключениях в драконьем заповеднике. После этого было отбытие домой, сопровождаемое насмешливым взглядом дракона и нашими радостными возгласами. «Дом, милый дом!» Мы расслабленно вдыхали свежий воздух, как вдруг послышался непонятный разговор. «Дорогая, ну пожалуйста!» Ответь же мне взаимностью, ну же, не стесняйся, малышка, в этом нет ничего страшного. Сначала ты покажешь, а потом я. Не создатель не велел до свадьбы такое показывать, тем более незнакомому мужчине. Ну что в этом такого? Быстренько снимешь, покажешь, а потом снова наденешь, и мы никому не расскажем об этом. Разговор ненадолго стих. Видимо, дама терзалась сомнениями, а затем мужской голос возобновил уговоры. Ну, хочешь, сначала я покажу. Так, прикоснись вот здесь. Да, вот так. Теперь надави. Ох, не так сильно. Надавила? Держишь? Видишь, вот это, красненькое. Это самое важное в моем теле. Хочешь посмотреть поближе? Ой, а я не испорчу, оно такое хрупкое. Все в порядке, не бойся. Это свет моего разума, я им думаю. Послышался какой-то щелчок, а потом опять тот же голос. А теперь ты, раздевайся. «Владислав, я не готова раскрыть вам недра своей души». Из-за угла дома показалась Верошина и Андре, на ходу застёгивающая блестящий комбинезон. «Андре?» – выбежал следом за ней, граф. «Это же экзоскелет! Таким шедевром можно только гордиться, любимая, но ну, покажи мне свое сокровище». «Все нудистские отношения только после свадьбы», припечатала Андромеда нашего дворецкого. Я остановилась, как вкопанная, увидев, что у их маленького спектакля появились зрители. «Привет! А что это вы тут все делаете?» «Ну, мы как бы тут живем», – рассмеялся Изя. «А иногда даже работаем», – серьезно вставил Елисей. Но смешинки в уголках глаз его выдавали. «А иногда даже и свадьбы справляем, если жертвы сами все эти так и плывут», – заметила я, потирая ладошки. Граф, надеюсь, смокинг у вас в хорошем состоянии.